Глава тридцать Возвеселится пустыня и сухая земля, И возрадуется страна необитаемая И расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, Будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, Великолепие Кормила и Сарона. Увидят они славу Господа, Величие Бога нашего». Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень,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 И радость вечная будет над головою их. Они найдут радости и веселье, а печали воздыхания удалятся. Глава 36. И было в четырнадцатый год царя Езикии, пошел Сеннахерим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езикии, Рапсака, с большим войском. И он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. И вышел к нему Елиаким, сын Хилкин, начальник дворца, и Севна-писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель. И сказал им рабсак: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 «И пусть не обнадеживает вас языки Господом, говоря, спасет нас Господь, не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте языки, ибо так говорит царь Ассирийский. Примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей».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 И пришел Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севна-писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель, к Езикии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака. Глава 37. Когда услышал этот царь Езикия, то разодрал одежды свои и покрылся вретичем, и пошел в дом Господень. и послал Елиакима, начальника дворца, и севну песца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаи, сыну Амосову. И сказали они, «Так говорит Езикия, день скорби и наказания, и посрамления день сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить». «Быть может, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога Живаго и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». И пришли слуги царя Езикии к Исаии. И сказал им Исаия,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 думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь боги народов, которых разорили отцы мои, спаслили их. Спаслили Гозан и Харан и Рецеф и сынов Едена, что в Фаласаре. Где царь Емафа и царь Арпада, и царь города Сепарваима, Ены и Иввы? И взял Езикия письмо из руки послов и прочитал его. И пошел в дом Господень, и развернул его Езикия перед лицом Господним. И молился Езикия пред лицом Господним, и говорил, Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на Херувимах,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 И вот тебе, языки и знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток,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 И когда он поклонялся в доме Несроха, бога своего, а и Шерцер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Глава 38. В те дни Езикия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сына Моссов, и сказал ему,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 День и ночь я ждал, что ты пошлёшь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Господь сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлёшь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки, Тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я?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 Благослова Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он, мир и благосостояние прибудут в дни мои.